Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном. — Ну, скажите, ради здравого смысла, для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместье? — Есть, так поздравляю вас с этим, но <с, как это мило, как это шутливо описано. Он блящет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит. Это какой-то нарзан остроумия. — Да, вот как надо писать. Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах. — Может, и лучше и сейчас, — почтительно заметил Ежевикин. «Да, — Да даже что-то мелодическое в слоге поддакнул дядя. Фома Фомич, конец не вытерпел. — Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить, конечно, — со всевозможной деликатностью не мешать нам м? и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете. Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай. Но оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас. Это уже... превышало верх всякой дерзости. Я не знал, что подумать. Да ведь ты сам же, Фома, говорил что-то мелодическое с тоской произнес конфуженный дядя. Такс. Но я говорил сознанием дела. Я говорил, кстати, а вы — Раз, мы с умом говорились, — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так, немножко занимать приходится. Разве, разве что на два министерства хватит? — А нет, так мы с третьим управимся, вот как у нас. — Ну, значит, опять соврал, — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкой. — По крайней мере, сознаетесь, — заметил Фома. — Ничего, ничего, Фома, я...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 Горел желанием как-нибудь связаться с фомой сразиться с ним как-нибудь нагрубить ему пазарт не а там чтобы ни было эта мысль одушевила меня. я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы но в случае не представлялся Ффома решительно не хотел замечать меня правду.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 Ну вот, пойдите, ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами. Так, для почёта, ну, лишнее место было. Ну вот, так я, признаюсь, тебе даже это, струсил, страх какой-то напал. Решительно ни одной из науки не знаю, что делать. Вот, думаю, самого к доске потянут. Ну а потом ничего, обошлось, даже сам вопросы задавал, спросил, спросил, кто был Ной? О. Вообще превосходно отвечали. Потом завтракали, за процветание пили шампанское. Отличное заведение. Фмафамич и Обноскин покатились со смеху. Да я я и сам потом смеялся. Крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. Не, Фома, а уж куда ни шло. Распотею я вас всех, расскажу, как я один раз срезался. Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске. Позвольте вас спросить, полковник. Долго вы будете рассказывать вашу историю? перебил Фома. Ох, Фома, так ведь это чуд чудеснейшая история. Просто лопнуть со смеху можно. Ты, ты только послушай, это хорошо. Ей бог, хорошо. Я расскажу, как я срезался. Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом ародже, проговорил Обновскин, зевая. Нечего делать. — Придется слушать, — решил Фома. — Да ведь, ей бог же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался. — Анфиса Петровна, послушай ты, Сергея, это поучить, ну даже. Значит, стояли мы в Красногорске, — начал дядя, сияя от удовольствия, с и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики. только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Кукуропаткина. Потом еще со штабротвенстром Зверковым бежала и песню доиграла. Так занавесы и опустили. То есть бестия был этот Зверков и попить и в кар в картины Заняться и не то, чтобы пьяница, а так готов с товарищами разделить минуту. вот Ну, как запьёт настоящим образом, тут уж всё забыл. Где живёт, в каком государстве, как самого зовут, словом, ну, решительно всё. Ну, в сущности, превосходный, малый, превосходнейший. Вот. Ну, сижу я в театре, в антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем Корнауховым. Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, 6 мы уж не видались. Ну, был в компании, увешен крестами. Теперь слышал недавно уж действительный статский. В статскую службу перешел, до больших чинов дослужился. Ну, разумеется, обрадовались то да сё. А рядом с нами в ложе сидят три дамы. Та, которая слева рожа, каких цвет не производил. Вот. После узнал превосходнейшая женщина. Мать семейства осчастливила мужа. Ну-с, я как дурак и бряк кардаухову Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехало? Которое-то? Ну, вот, вот это. Да это моя двоюродная сестра. Тьфу, черт. Судите о моем положении. Ну, я чтоб поправиться, говорю, да нет, не это. я У тебя глаза-то. Вон та, которая оттуда сидит. Кто это? Это, говорит, моя сестра. Фу, ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, примилушка, так разодета, брошки, перчаточки, браслетики, словом, он сидит херувимчиком. После вышла замуж за превосходнейшего человека, по Пыхтина. Она с ним бежала, обвенчалась без спроса. Ну, а теперь все это как следует, и богато живут, отцы не радуются ну-сот. «Да нет, кричу я, сам уж не знаю, куда провалиться». Говорю, «Нет-то! В середине, что ли, которая?» «Ну, да-да-да, в середине!» «Ну, брат, это жена моя. Между нами объедение, а не дамочка. Ну, то есть, так бы проглотил ее всю целиком от удовольствия. Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака, вот он перед тобой, и голова его тут же руби, не жалей, смеется». «После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал проказник. Что-то очень смеялись. И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Вот так вот. Так, как иногда вот брат Фома можно срезаться, да?» Но напрасно смеялся бедный дядя. Тщетно обводил он кругом свой веселый добрый взгляд,